Не успели зачислить барак в центральные сионистские учреждения, как поступили сведения о новом разгроме англичан на Ближнем Востоке. Генерал Мод развернул атаку на восточный фланг турецкой империи, воспользовавшись Междуречьем как трамплином, он намеревался прорваться в Палестину с севера. Он должен был следовать по долине Тигра и Евфрата до Багдада, а оттуда пробиться к морю. Пока войска Мода имели дело с арабскими частями, Они продвигались успешно. Операцию уже даже назвали блестящей. Но потом у Кута англичане натолкнулись на турецкую дивизию и потерпели жестокое поражение. Англичане оказались в очень трудном положении. Турки сидят на берегу Суэцкого канала, а немцы остановили русское наступление. Попытки англичан поднять арабское восстание против турок ни к чему не привели. Доктор Вейцман и сионисты чувствовали, что настало время добиться каких-нибудь уступок в деле создания еврейского очага. Англия отчаянно нуждалась в сочувствии и помощи. Евреи воевали в рядах немецкой армии, они воевали и в рядах австрийской армии, для того чтобы сионисты могли заручиться поддержкой евреев во всём мире, и в особенности в Америке, нужно было предпринять какой-то решающий шаг. Когда переговоры между сионистами и англичанами подошли к концу, Лорд Бальфур, министр иностранных дел Великобритании, написал письмо лорду Ротшильду, в котором говорилось, правительство и его величество относятся благосклонно к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа и приложат все усилия, чтобы облегчить достижение этой цели. Так родилась Бальфурская декларация. Великая хартия еврейского народа. Глава 11. Полиция Кимав-Паши нашла Сару Бен-Канан в кибуце Шашана ровно за 2 недели до родов. Руф и остальные члены кибуца бережно находили за ней всё время её пребывание здесь, стараясь, чтобы ей было спокойно и хорошо перед родами. Турецкая полиция не была так предупредительна. Сару выловили среди ночи из домика, бросили в закрытый грузовик и повезли по разбитой тесской дороге в тереряду к чёрному базальтовому зданию полиции. Там ее непрерывно допрашивали в течение суток. Где ваш муж? Как ему удалось скрыться? Как вы поддерживаете с ним связь? Вы передаете ему информацию, мы это знаем точно. Вы занимаетесь шпионажем по заданию англичан. Вот, посмотрите, эти бумаги, предназначенные для англичан, написаны рукой вашего мужа. Этого вы ведь не станете отрицать. С какими еще и время в Палестине вы поддерживаете связь? Сара четко и без тени смущения отвечала на все вопросы. Она не отрицала, что Барак действительно бежал из-за своих симпатий к англичанам, об этом знали все. Что касается ее самой, то она осталась исключительно из-за предстоящих родов. Все остальные обвинения она решительно отвергала. К концу 24-х часового допроса Сара была самым спокойным человеком в кабинете следователя. Они стали угрожать ей, но Сара оставалась спокойной и невозмутимой. Вконец её схватили и бросили в тёмную одиночку, без окон, стол с томи базальтовой стенами. Над деревянным столом горела тусклая лампочка. Её положили на спину, разули и пятеро полицейских навалились на неё, чтобы не дать ей пошевелиться. Потом её били палками по подошвам, повторяя в перерывах те же вопросы. Она давала те же ответы. Шпионка, как вы передаёте информацию баракку бентана? Но признайтесь, вы поддерживаете связь с британскими агентами. Назовите их. Боль была невыносима. Сара совсем отказалась отвечать. Она стиснула зубы. Пот лился с нее градом, ее мужество еще больше обозлило турок. От палочных ударов лопнули подошвы и брызнула кровь. «Говорите», — орали они, — «признавайтесь». Сара только вся дрожала и извивалась от боли. Жидовка, шпионка. Наконец она потеряла сознание. Ей вылили ведро воды на голову. Обои ей вопросы возобновились, она еще раз лишилась сознания, ее опять привели в чувство. Теперь они положили ей раскаленные камни под мышку. «Говори, говори, говори!» Три дня и три ночи турки пытали Сару Бенканаану. Даже турки были поражены выносливостью этой женщины. Наконец они отпустили ее в награду за мужество. Они еще ни разу не видели, чтобы кто-нибудь переносил пытку с таким достоинством. Русь, которая ожидал её в приёмной полиции, требуя всё время, чтобы отпустили своячницу, увезла её на повозке, запряжённой ослом в Шашаду. Когда у Сары начались родовые схватки, она позволила себе роскошь покричать от боли. Она кричала и визжала за все те дни, когда турки тщательно пытались выжать крик боли из её уст, её измученное пытками тело судорожно бунтовало. Видите, становились всё слабее и слабее, никто не верил, что она переживёт роды. Однако Сара Бенканнаан родила сына и осталась в живых. 2 недели её жизнь висела на волоске. Роф и остальные жители Шашаны окружили её самой дружеской и любовной заботой. Незурядное мужество, благодаря которому маленькая черноглазая женщина выдержала турецкие пытки и родовые муки, помогло ей справиться и сейчас. Её желание увидеться с Бараком было так сильно, что прогнало даже смерть. Потребовалось больше года, чтобы она оправилась. Это было медленное и мучительное выздоровление. Прошли месяцы, прежде чем она смогла встать на свои изрудованные ноги и сделать первые шаги. Небольшая хромота осталась на всю жизнь. Ребёнок был здоровый и сильный. Все говорили, что он вырастет вторым Бараком, потому что он уже сейчас был рослый и крепкий. От Сары он унаследовал только смуглый цвет лица. Теперь, когда худшее было позади, Сара и Руфи ждали своих мужей. А братья, между тем, уезжали все дальше и дальше. После Каира и Галлиполя они попали в Англию и Америку. Их ни на миг не покидала тревога о Саре и Руфи. Беженцы, прибывшие из Палестины, рассказывали страшные вещи о террорике Малпаши. В начале 1917 года Британская армия двинулась из Египта и отгнала турецкие войска через весь Синайский полуостров до границ Палестины. В Газе наступление англичан захлебнулось. Командование британскими силами принял генерал Аленби, и под его руководством англичане возобновили наступление. К концу 1917 года они ворвались в Палестину и захватили Бейршеву. Вслед за этой победой англичане предприняли атаку на древние врата Газа, и Газа пала тоже. Затем англичане двинулись вдоль берега и захватили явку. Одновременно с успешной кампанией Аленби началось наконец сильно запоздавшее, обошедшееся очень дорого и еще больше зарекламированное восстание арабов. Когда было уже ясно, что турки терпят поражение, Хейсал, сын шерифа Мекки, собрал в пустыне несколько племен. Они напали на отступающих турок, сбрасывая с себя таким образом личину нейтралитетов, в которую они до сих пор рядились, чтобы быть тут, как тут, при ожидающемся дилеже добычи. Повстанцы Фейсала подняли немалую шумиху, совершили нападение на неохраняемую железнодорожную ветку, но так и не сумели вывести ее окончательно из строя. «Арабские повстанцы» в кавычках... Ни единого раза не приняли участие в каком-нибудь настоящем сражении, большом или малом.